Наполеон начинает эпохальную, он это понимает, эпохальную войну против Российской империи. Он думает, что это будет грандиозное событие для всей Европы и, в конце концов, впишет его имя в историю Европы и мира еще более яркими золотыми буквами, письменами. Он ошибается. Эта война будет реальным концом его ослепительной карьеры. Что сгубило Наполеона в России? Об этом спорили, спорят, будут спорить, будут исследовать, дополнять, что-то дописывать, от чего-то отказываться. Это бесконечно интересная история. Кто-то попробует очень простенько сказать, что все дело в климате и в огромных размерах этой страны, убеждена, что это важно. Кто-то будет говорить о том, что русский национальный характер не выносит, когда вот враг так нагло вошел в их дом, даже если вчера его называли другом. И это важно. Любой народ вообще-то не выносит, когда приходят в его дом и начинают там хозяйничать. Но традиции русского народного сопротивления, они были совершенно неизвестны Наполеону Бонапарту. Что он мог знать? о том, что несметные полчища монголо-татар в свое время споткнулись о Русь. Не до конца были уничтожены, разбиты, но смертельно споткнулись об эту готовность умереть, об эту сопротивляемость материала, которую тираны объяснить и захватчики не умеют. Кто мог ему рассказать, что великий европейский полководец Стефан Баторий в XVI веке, бывший королем Польши, в блистательной для него, ну, в целом, успешной Ливонской войне против Ивана Грозного, споткнется а город Псков и почти за полгода не сможет взять с огромной армией, стотысячной армией, не сможет взять, захватить осажденный им сравнительно небольшой укрепленный русский город. Кто мог ему рассказать, что тут и рождается та сила сопротивления, какого-то не шумного, не демонстративного, не пылкого, может быть, не так, как в Испании, но совершенно безнадежного для завоевателей. Нет, этого ему не рассказал никто. И все последующие завоеватели, которые будут идти захватническим походом в русские земли, опять не научатся на примере Наполеона Бонапарта. Другим остался бы его облик в истории. А пока начинается то, что называют «гибель Великой армии Наполеона». Он пришел в Россию, имея войско численностью 647 тысяч человек. А ушли из России, ушли уже без него, брошены, да-да, брошены своим вождем и полководцем только 30 тысяч человек. Это гибель, ее так и называют в историографии – Гибель Великой Армии. Это боялись сказать современники, но, наверное, шептали. И во Франции, и в различных отдаленных уголках Европы. Он еще не сдался. Он не понимает, что все кончено. Удивительно быстро. Так, как умел делать Наполеон Бонапарт. Он поставил под ружье 200 тысяч человек. Да, солдат, солдатской крови или пушечного мяса, он не жалеет. Он полководец. И он уверен, что солдаты могут гибнуть. Лучше бы, конечно, не погибали, но если погибли, это их судьба. И так еще раз собрал 200 тысяч человек. Вместо того, чтобы попытаться вот здесь где-то разумно закончить не очень удачным миром, но уже со всеми былыми соперниками в Европе закончить свои завоевания, он вместо этого собирает армию. Его девиз, его внутренняя вера – «Все или ничего». Однажды он написал об этом. Цитирую. «Государи, рожденные на тронах, могут быть побиты хоть двадцать раз и спокойно возвращаются в свои столицы. А я солдат». Конечно, он не скажет «я выскочка», как говорили о нем европейские монархи. Продолжая цитату. «Мне нужны честь и слава, Я не могу показаться униженным перед моим народом. Вот его логика. Она передана достаточно отчетливо. И внутренне, видимо, его убежденность в счастливой судьбе, в каком-то особом благоволении фортуны. Ничего. Соберу новое войско и остановлю то, что выглядит полной гибелью и полным поражением. Итак, Россию он покинул. Он оставил замерзающих, разбитых, морально подавленных своих солдат и офицеров в этих бескрайних просторах, которые особенно страшны были для французского войска, зимой, которые страшны стали потом всегда, потому что появились партизаны, потому что воюют не по правилам, потому что это уже другая война, и ясно, что оттуда надо уходить. Но и Европа ощетинина, против Бонапарта по-прежнему. Создана шестая коалиция против Франции в составе коалиции Россия-Пруссия-Австрия. Война, вокруг него война, война. Три монарха Европы возглавляют эту коалицию. Александр I, Франц I австрийский, Фридрик Вильгельм русский и Бонапарт один против всех. Перелом происходит в знаменитой так называемой «Битве народов». Назвали ее так, конечно, позже. Это трехдневное сражение 16, 17, 18 октября 1813 года под Лейпцигом. Армия Бонапарта разбита и, как кажется, окончательно. Большую роль сыграло то, что в разгаре сражения саксонцы развернули свои орудия против Бонапарта, находясь первоначально в составе его армии, как его вассалы. И все-таки не только в этом дело. Позади та самая Москва, в которой он должен был умереть. Позади та самая Россия, в которой безнадежно сломалась его судьба. Во Франции поняли, что Наполеон разбит. Ему стали изменять быстро окружающие его люди. Он оказался без какой-либо реальной поддержки. И в январе, 1814 года простился с женой и сыном, сыну в это время было три года, и Наполеон никогда больше его не увидит. Он еще одерживал отдельные частные победы, но они уже не меняли общей ситуации. Было ясно, что все происходящее – агония, агония великой военной эпопеи Наполеона Бонапарта. 6 апреля 1814 года он был вынужден подписать отречение от престола. Его лучше просто процитировать. «Союзные державы провозгласили, — пишет Наполеон, — что император Наполеон — единственное препятствие к восстановлению мира в Европе. Император...» — это он сам о себе в третьем лице. «Итак, император, верный своей присяге, заявляет, что отказывается от себя, — и своих наследников от престолов Франции и Италии, будучи готовым пожертвовать всем и даже собственной жизнью для блага Франции. Ему оставили в конце этот красивый оборот речи. А может быть, он сам на нем настаивал. Без этого он был бы не он. Важно то, что документ был подписан в присутствии его маршалов, которые все пали духом. Кто-то предал, кто-то продал. Кто-то просто находился в полной растерянности и ждал, как сложатся обстоятельства. И так он уже не император. Сразу после подписания отречения он принял яд, чтобы до конца сыграть свою роль, как в пьесе Шекспира, как в Великом театре. Это был опиум, но, видимо, доза была так велика, что... Он не сыграл своей роли убивающего яда. В конце концов, Наполеону было плохо, его тошнило, но он остался жив. И вот он, как бы совсем ничей, ненужный. Кто он? Зачем он? Про него на какое-то время как будто бы вообще забыли. Державы-победительницы на Венском конгрессе сентябрь 1814 июнь 1815 года решают судьбу мира, ну, Европы прежде всего. Они возвращают на престолы былых монархов, они делят границы, государств восстанавливают, где можно, обсуждают, торгуются. И они же решают судьбу Наполеона. Кажется, максимальный вклад в это первоначальное решение внес Александр I, который имел много обид в свое время против Наполеона. На Венском конгрессе, наверное, неожиданно для многих, он по праву очень заметного победителя взял на себя инициативу в решении вопроса о судьбе императора. Именно Александр предложил не лишать его титула император, но это получилось в итоге как будто немножко в насмешку, император без империи, не лишать его этого титула и отправить в ссылку на остров Эльба. Так и было сделано с 4 мая 1814 года по 26 февраля 1815 года меньше года Наполеон Бонапарт по решению Венского конгресса отбывал ссылку на острове Эльба Надо сказать, что решение это выглядит достаточно гуманно Эльба остров в тосканском архипелаге в 12 километрах от берегов Италии Недалеко там и до Корсики Всего 50 километров. Небольшой остров, маленький, 223 квадратных километра. И население, что-то около 15 тысяч человек. Население острова занималось сельским хозяйством. Там выращивали маслины, инжир, виноград. И, в общем, конечно, была такая тонкая ирония в том, что его отправили туда. Ну вот, ты же называешься император по-прежнему. Мы гуманны. Но твой удел. Вот занимайся людьми, которые выращивают маслины, инжир, виноград. Хватит воевать. К нему туда приехала его мать, Летиция, а затем и сестра Полина. И 400 человек старой гвардии были даны ему в качестве личной охраны. Ну, вот оно, кажется, и будет. То, что хотели державы-победительницы. Тихо падает занавес. Но не та это была натура. Прежде всего, он попробовал развить бурную деятельность в пределах острова Эльба. Улучшил водоснабжение, занялся ремонтом дорог, высказывал идеи по совершенствованию сельского хозяйства на острове, был выстроен довольно приличный дом, почти дворец, как его резиденция, были разговоры о том, что там будет организован театр, И вот и живи тихонечко на Эльбе после упавшего занавеса. Все знают, что это не состоялось, да и не могло состояться. Александр I, видимо, все-таки не совсем понимал эту натуру. 1 марта 1815 года Наполеон Бонапарт, узурпатор, как его теперь называли в Европе, покинул самовольно Эльбу. То, что значит покинул самовольно совершил побег? При нем было 1100 человек. Они высадились на южном побережье Франции и он двинулся в сторону Парижа. против него высланы войска, ведь при власти там в париже бурбоны возвращенные венским конгрессом, а восторженные толпы французов встречают его криками: Да здравствует император! «Долой дворян и попов» — это начало знаменитых «Ста дней» с 1 марта по 18 июня 1815 года. Чем могли быть эти сто дней»? Конечно, если бы он реально начал вешать предателей-изменников, если бы он реально начал вооружать народ, а ему кое-кто из окружения это предлагал, это мог бы быть еще один виток революции. А на самом деле так не произошло. Наполеон в горячах говорит, я повешу на фонарях предателей-изменников. Предателей -изменников". Предатели кого? Его? Той революции, которую он сам, в общем-то, уже предал. Непонятно, непонятно, но красиво. И вот он на волне этого народного восторга, этой народной поддержки. Народ, как всегда, мечтает, что ему что-нибудь такое хорошее дадут и сделают властители. И, как всегда, ошибается. Едва добравшись до своего любимого дворца Тюлери, прекрасно зная, что бурбоны бежали, приближенные бурбонов бежали, он снова хозяин Франции, как будто бы хозяин Парижа, как кажется, в этом дворце он быстро успокоился. И уже таких горячешных идей о повешении предателей, о том, чтобы народу дать что-то такое замечательное, он уже не высказывает. Он монарх. И он вернулся к своей монаршей жизни. Есть версии, что кто-то из его окружения, ну, например, генерал Карно, предлагал набирать национальную гвардию, то есть вооружать народ, то есть двинуться к новой революции во Франции. Он этого не сделал. Он собирал войска. Он мыслил по-монарши, по-императорски, по-королевски. «Я предводитель, пождь, полководец, монарх, поведу за собой». Армию, снова ее набрав торопливо, но стремительно, как он умел, и одержу победу над всеми врагами. Членам Европейской коалиции пришлось так же быстро собрать войска, и 18 июня 1815 года произошло сражение близ деревушки Ватерлоо в Бельгии, еще накануне, никто не знал, Этого слова «ватерло». А после сражения оно стало образным, нарицательным выражением само по себе. «Ватерло» — это какая-то полная катастрофа. Это полный крах чего-то большого, знаменитого. А это всего-навсего окончательное поражение, военное поражение Наполеона Бонапарта. Повторяю, что как личность, он кончился раньше. Как полководец, он кончился раньше. Это просто какая-то дополнительная точка в уже написанной повести. Главные полководцы, руководившие этим сражением со стороны коалиции, знаменитый Веллингтон и Блюхер. Наполеон понес страшные потери. Особенно отличилась его знаменитая гвардия, которая не хотела сдаваться тогда когда было совершенно ясно, что битва проиграна, и известны слова генерала Камброни, когда им предложили уйти. Из уважения к их ратной доблести не убить, пропустить. Он ответил сначала непечатное слово, по-французски, правда, а затем слова «Гвардия умирает, но не сдается». И они были все убиты как символ окончательного крушения Величия Ореола, славы, которые окружали судьбу Бонапарта. После Ватерлоо, побежденного в очередной раз императора, было решено снова сослать. Трудно сказать, почему никто не решился. Из его былых соперников, анархов, казнить императора? Сказать, узурпатор, корсиканец, выскочка? Я думаю, что действовала магия того, что он уже много времени, по крайней мере, с 1800 года, он уже император, он коронован. Он коронован, он дважды коронован. Казнить коронованной особы нехорошо, даже если у них такое странное И удивительное происхождение. И потому решено снова его сослать. Но теперь гораздо-гораздо дальше и гораздо безнадежней. Его отправили на остров Святой Елены. Это южная часть Атлантического океана. Он был открыт в 1502 году португальцами. Затем стал английской колонией. И вот теперь в эту английскую колонию отправляют императора побежденного императора. Базальтовый остров потухших вулканов, как пишут о нем в справочниках географических атласах. Какая ирония судьбы! Еще один потухший вулкан по имени Наполеон Бонапарт присоединяется к потухшим вулканам острова Святой Елены. Это очень маленький островок. Длина – 19 километров, ширина – 13 километров, общая площадь – 122 квадратных километра, то есть в два раза меньше, чем остров Эльба. Население крошечное – около пяти тысяч человек. Главный человек на острове – английский губернатор, генерал Лоу. Человек, очевидно, ненавидевший бывшего императора и всякими мелочными действиями, как единственный властитель крошечного островка, отравлявший его жизнь. Известно, что в последнее время специалисты пришли к выводу, что не только морально, но и физически постепенно был отравлен Бонапарт. Следы яда найдены в корнях его волос, но не будем погружаться в эти нюансы. Он все равно потухший вулкан. Правда, прожил он на святой Елене почти шесть лет с 1815 по 1821. Удаленность этого острова страшная. Ближайший берег не Франция, это было на Эльбе, Африка. И до той, до ближайшего берега, 2000 километров. Вокруг Наполеона осталось несколько близких ему человек. Он диктовал свои мысли, дневники пытался переписываться, вел философский образ жизни, анализировал прошедшее, высказал довольно много любопытных соображений, говорящие о том, что рассудка он не лишился никак. И 5 мая 1821 года его настигла смерть. В 1840 году было принято решение перенести прах бывшего императора, в Париж, где он и был перезахоронен в доме инвалидов. Интересно, что в этом самом сороковом году, 1840 гениальный русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов написал удивительное стихотворение «Воздушный корабль». В вариации, в общем-то, развития темы, которую впервые выдвинул австрийский поэт и драматург Зейдлиц. Трогательное по содержанию, замечательное по форме, повествование о несчастном всеми преданном императоре. Оно волновало и волнует многие поколения людей. Что заставило Михаила Юрьевича Лермонтова написать об этом? А человека, представлявшего... Русскую поэзию, русскую литературу, то есть литературу, поэзию и интеллект той страны, с которой воевал Бонапарт, той страны, куда он пришел завоевателем. Удивительная чуткость представителей этого загадочного сословия российская интеллигенция подсказала им, война закончена, а роль яркой личности с трагической судьбой, остается объектом поэтических раздумий, аналогий философских мыслей о жизни. Не могу не прочесть несколько строчек. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Зарыт он без почести бранных, врагами всыпучий песок. Лежит на нем камень тяжелый, Чтоб встать он из гроба не мог. Пропускаю несколько строф и еще небольшая цитата. Приходит воздушный корабль, на котором император плывет куда. Несет сон к Франции милый, где славу оставил и трон оставил наследника сына и старую гвардию он. И только что землю родную завидит во мраке ночном, опять его сердце трепещет. И очи пылают огнем. Ну, тут он зовет, кличет гренадеров И знаменитые строчки. Но спят усачи гренадеры В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодным России, Под знойным песком пирамид. И маршалы зову не слышат, Иные погибли в бою, Другие ему изменили И продали шпагу свою. Удивительная интонация, удивительное раздумья о превратностях судьбы, о справедливости и несправедливости, но о человеческих качествах. Кто-то продал, кто-то предал, сына не увидит никогда. Это все так по-человечески. Это так говорит о русской литературе, о совести, о совести народной, которой она была в XIX веке вне всякого сомнения. И которая побежденного... Расценивает так, как советовал Александр Сергеевич Пушкин. Милость, Патче призвал. Лучше Пушкина мне не сказать.